Или уж не знаю, кто там еще. Дэлия Смит — известная ведущая популярных кулинарных шоу и автор множества поваренных книг. «А к тому же я знаю, машина скоро остановится, и я снова стану хозяином моей судьбы». Легче легкого, не правда ли? Помню, я прочитал захватывающую дух, блестящую биографию Оскара Уальда, написанную покойным мистером Элманом, И решил, что стану каждый день моей жизни чекамить по новому афоризму, так что когда-нибудь люди будут цитировать меня в пабах прачечных самообслуживания и общественных уборных всего мира. Так вот, на этой неделе я сочинил афоризм о компромиссе. «Пойти на компромисс, дорогой мой маркиз, значит встать между двух ульев». «Встать между двух ульев». Разве вам не хочется узнать, кто это сказал? И если вы были с нами, засыпайте снова. Трефузис о ненависти к Оксфорду В настоящее время Оксфорд, как вы, возможно, знаете, подыскивает нового канцлера, поскольку сэр Гарльд Макмиллан, лорд Стоктон, скончался. Канцлер в Оксфорде — номинальный глава университета — один-два раза в год, появляющийся на его торжественных церемониях. Гарольд Макмиллан, 1894-1986, английский политик-консерватор, премьер-министр Великобритании, 1957-1963, с 1960 по 1986, канцлер Оксфорда. Грибные гонки, о которых здесь будет сказано несколько слов, должны были состояться именно в эту субботу. Получив от вас множество писем, посвященных определенной теме, я чувствую себя обязанным высказаться по ней, хотя и без большой охоты сегодня. Миссис Куанда Эрншоу, Мирал Блэксток, Тинди Велмут и Браден Вамп. Все они прямо спрашивают у меня, почему я не настаиваю, не налегаю, не наседаю и не предлагаю себя какими-либо иными способами в кандидаты на место канцлера Оксфордского университета. В конце концов, это место получил сэр Рой Дженкинс, примечание автора. Поскольку сегодняшний день станет весьма, кстати, свидетелем того, что э, вудхаузовский мировой судья имел приятное обыкновение называть ежегодными водными состязаниями между Оксфордом и Кембриджем, говоря, короче, грибных гонок, мне представляется уместная обрисовка причин, по которым я не стал претендовать на то, что «Дейли Телеграф» именует наиболее престижным постом академического мира, а «Экспресс» — ролью верховного вождя самого снобистского и клевого университета Британии. Как известно многим из вас, Тем, кто со вниманием слушал до сей поры мои небольшие беспроводные эссе, я человек чрезвычайно терпимый и добродушный, мягкий, очень медленно закипающий, постоянный, податливый и послушный. А кроме того, и это могут подтвердить те из вас, кто умеет слушать между строк, человек кембриджский. Нет, я не питаю шовинистической чрезмерной привязанности к Кембриджу. Каждый, кто живет и работает в крупной организации, будь то BBC, армия, школа или большая больница, знает, что и сладкие, пенки, и накипь в равной мере обладают способностью всплывать на самый верх, и что в таких заведениях мы неизменно распознаем.